Глава 28. Освобождение. Илья нашел бункер с пленницами быстро, по свечению их эгрегорного поля, в котором преобладали спектральные полосы страха, обреченности и тоски. Бункер располагался на самом нижнем уровне здания, на глубине примерно двух десятков метров под землей. И лестница, ведущая в коридоры этого уровня, а также полы стены коридоров, сочились сыростью и были покрыты клочьями светящейся плесени. В гамме запахов, витавших в коридоре, преобладали запахи гнили, болота, сернистых соединений, среди которых вдруг иногда пробивались тонкие ароматы духов, и Пашин понял, что он на верном пути. По коридору недавно проводили захваченных девушек. Оставляющих почти неощутимые материальные следы иных жизненных реалий, чуждых этому мрачному подземному миру. Ни лестница, ни коридор освещены не были, хотя светильники торчали из стен через каждые четыре метра. Все те же скульптурные изображения мужских половых органов, выходившие из двух полушарий под углом в сорок пять градусов. Но Илья в освящении не нуждался, находясь в состоянии, называемом адептами эзотерических учений Востока, состоянием саммай. Он прекрасно видел в темноте и чувствовал все тонкие токи и вибрации пространства, благодаря чему избежал двух ловушек из осады Ха, стерегущих пленниц. Первая ловушка была совсем простой, стоило ступить на плиту пола, в коридоре, и та уходила вниз, открывая люк в глубокий колодец. Вторая ловушка оказалась похитрей. На человека опрокидывалась плита стены, и как только он отшатывался назад, в спину ему выстреливала из пола упругая рогатина, спрятанная в расщелине между плит. Обойдя и разрядив на всякий случай обе ловушки, Илья определил местонахождение каменного кармана со сторожами, перешел на темп и появился перед ними неожиданно, как призрак, сгущение тьмы, несущая боль и смерть. Сторожей было двое, один помоложе, другой постарше, оба бородатые и неуклюжие. Ненавьи воины, обычные охранники, принадлежащие к низшей касте служителей храма. Илья не стал убивать их, ранил обоих в ноги и в руки, отобрал сучковатые палки с заостренными концами излучатели черной силы. Один посох забрал с собой и не очень удивился, когда посох по его мысленно-звуковому приказу послушно метнул молнию разряда в заколдованную дверь бункера. Бум! Зеленая молния вонзилась в середину двери, возбудила ливень ответных фиолетовых молний, сеточкой покрывших двери стены коридора. Что-то хрустнуло, лязгнуло, свистнуло. Толстая деревянная дверь крякнула и приотворилась, испустив множество черных струек дыма. Илья подождал, пока дым рассеется, толкнул дверь ногой, шагнул вперед и оказался в самой настоящей пещере, маленькой, с неровными бугристыми стенами, невысоким потолком в форме деформированного купола и неровным полом, со множеством ложбин, бугров и ям. Пещера освещалась пламенем толстой свечи, венчающей складчатую колонну в форме фалоса, установленную посреди помещения. Еще три такие же колонны стояли у стен пещеры с изображениями жуткого, рогатого и зубастого страшилища, выполненного не то углем, не то черной сажей. Пленницы, захваченные слугами верховной жрицы храма в разных городах России, находились здесь. Их было не меньше трех десятков, и чтобы уместиться здесь, все они сжались друг к дружке, заполнив всю пещеру, покорно ожидая решения своей участи. Испуганные грохотом и треском открывшейся двери, они вскочили со своих мест, сбились в кучу, глядя на возникшую на пороге фигуру путешественника». Илья быстро оглядел их и едва не застонал от разочарования, Владиславы среди них не было. Он сглотнул горькую слюну, сделав вперед один шаг, успокаивающе поднял руки. — Не пугайтесь, мои милые, я пришел освободить вас. Девушки, не веря ушам, зароптали, задвигались, переглядываясь, и вдруг с криком и плачем все разом бросились к Пашину, окружили его, пытаясь дотронуться. Убедиться, что он не иллюзия, не обман зрения, не бесплотный призрак. «Тихо!» — приглушенным голосом рявкнул Илья. «Сторожа услышат. Будете шуметь, брошу!» Угроза подействовала. Пленницы умолкли. «Кто-нибудь из вас видел девушку по имени Владислава?» «Чумазые, зареванные, бледные лица, растерянные глаза». Пленницы начали переглядываться, пожимать плечами, качать головами. — Нет, не знаем, не видели, — ответила за всех высокая и стройная блондинка в изодранной кофточке. — Может быть, она из новеньких, кого привели эти бандиты? Одну ведьма утопила в бассейне, ее сожрала какая-то жуткая водная тварь. По толпе пленниц прошло движение, шепот, девушки сдвинулись теснее... Вспоминая кошмарную сцену, Илья почувствовал страх. Сердце болезненно рванулось в груди. — Как ее звали? — Не знаем. Не успели познакомиться. Послышались голоса. — Как она выглядела? — Высокая блондинка с косой, одета в футболку и юбку. У Ильи отлегло от сердца. Владислава была одета в другой костюм и выглядела иначе. — А девушка по имени Ира среди вас есть? Пленницы переглянулись. «Я, Ира...» — раздался голос. «И меня зовут Ириной. И меня, и меня...» «Четверо...» — пробормотал Илья. «Кто из вас знает капитана Ратникова?» «Терентия...» — выступила вперед красивая девушка в вечернем платье. «Что с ним?» «С ним все в порядке. Он здесь и очень волнуется за вас. Скоро вы встретитесь...» Илья окинул пленниц взглядом. «Идите за мной...» «И молчок...» Попробуем выбраться отсюда. Здесь больше никого нет. — Тут есть дверь, — указала за спину девушка в изодранной кофточке. — По-моему, отдельная камера. Туда дважды заходили бородатые мужчины. Илья, не раздумывая, раздвинул толпу девушек и действительно обнаружил неприметную деревянную дверь, узкую и невысокую. На ней висел обыкновенный амбарный замок, создающий впечатление злобного живого существа. Илья жестом приказал девушкам отойти назад, поднял посох и вытянул губы трубочкой. Пу! С острия посоха сорвалась жиденькая зеленоватая искра, вонзилась в замок, и тот, хрустнув, раскрылся сам собой и задымил. Он тоже был заколдован. Илья дотронулся до него посохом, снял с петель и отбросил в сторону. Толкнул дверь, вошел, согнувшись, включил третий глаз, так как в помещении за дверью царил полнейший мрак. «Есть кто живой?» Сначала в небольшой каменной коморке с сырыми стенами было тихо, потом послышались шорохи, вздохи, и Пашин увидел два более светлых на фоне стен пятна, поднял посох, но угрозой излома от этих фигур не пахло, и он опустил свое оружие. Попятился назад. «Выходите». Вслед за ним из проема двери вышли две женщины в монашеском одеянии, одна совсем молоденькая, другая по виду намного старше. У обеих были бледные, обтянутые сухой кожей, изможденные лица, потухшие глаза, и двигались они медленно, поддерживая друг дружку. «Кто вы?» — понизил голос удивленный Илья. Молчание в ответ. Потом молодая монашка и нашла силы. — Послушницы, нас заперла хозяйка. — За что? — Мы не хотели ей служить. — Понятно. И давно вы здесь сидите? — Давно. Счет дням потеряли. Илья пожалел, что в карманах комбинезона нет ничего съестного. — Идти сможете? Мы хотим выбраться из храма. Монашки переглянулись. — Покажи им дорогу. Тихо сказала молодая. Какую дорогу, не понял Илья. Марфа знает подземный бретень, ход, который ведет к озеру на ту сторону. Точно, подземный коридор, а он незаговоренный. Мы не попадем в ловушку. Им пользуется только червидень, — произнесла непонятное слово старшая монашка слабым шамкающим голосом. Я здесь более двух десятков лет. — Знаю. Червидень — это, случайно, не колдун Хрис? — Вы его знаете? — удивилась молодая послушница храма. — К большому сожалению, — сжал зубы Илья. — Жажду встретиться и поговорить по душам. — У него нет души. — Это уж точно. Ладно, не будем терять времени. Ведите нас, Марфа. Вернее, вы видите девушек. Мне надо остаться. Я еще не все свои дела доделал. Моя жена тоже в храме. Буду искать. Вы, случайно, не слышали о ней? Ее зовут Владислава. — Нет, не слышали. — сожалеюще качнула головой монашка. — Тогда идите. Илья нашел глазами девушку в порванной кофточке. — Как вас зовут? — Вера. — Будете старшей. Он повысил голос. Всем остальным слушаться ее, как меня. Всем понятно? «Лучше бы вы с нами. Мы не сможем, мы боимся...» — раздались голоса. «Тихо! Отставить панику! Все будет хорошо. Я догоню вас. Слушайтесь веру и проводниц!» Илья сжал локти старшей и младшей служительниц храма. Сказал проникновенно. «Спасибо вам. Постарайтесь обойти все западнее охрану. Век буду благодарен. Вот, возьмите на всякий случай». Он протянул старший свой посох. «В случае нападения направьте острие на. «Я ведаю», — кивнула монашка. «Посохами вооружены все охранители. Я тоже знаю слово». «Отлично. Стреляйте, не задумываясь». Илья выглянул из пещеры в коридор, увидел невдалеке сидящих на полу у стены раненых сторожей, не проявляющих признаков агрессивности, и поманил пленец за собой. «Выходим». Девушки боязливо выбрались из своей угрюмой тюрьмы, заполнили чуть ли не весь коридор. Старшая из монахинь повела их за собой, но свернула не к лестнице, ведущей наверх, а в другую сторону. Илья был здесь, однако этот поворот коридора не проверял. Ему показалось, что он заканчивается тупиком. — Бабушка, один вопрос, — догнал Пашин процессию. — Не бабушка я, — странно улыбнулась монашка. — Мне всего сорок шесть лет. — Извините, — пробормотал Илья. — Ничего, милок, я не в обиде. Жизнь так сложилась. Что за вопрос-то у тебя? — Где келья Хриса, вашего колдуна? — Зачем она тебе? — Плохое это место, грязное. — Может, моя жена там находится, у него? — Об этом я не подумала. Поднимись на третью поверь храма. Его келья за подволокой... По узкой лесенке поднимешься до колонны с рогатым фризом и повернешь налево. Там дверь железная будет с ликом господина. Не смотри на лик. Ослепнешь или умом тронешься. Только не войдешь ты к Крису. Вход заговорен. Черная паутина падет, и ты схизнешь. Усохнешь совсем. — Не усохну, — усмехнулся Илья. «Меня научили заговоры снимать. Еще раз спасибо и удачи вам. Встретимся у озера». Махнув рукой девушкам, он метнулся прочь к лестнице, переключив внимание на решение новой задачи. Илья не был уверен, что пленницам без потерь удастся выбраться из храма, но и помочь им, в общем-то, ничем не мог. Главная задача спасение Владиславы еще не была решена». До кельи Хриса он добрался быстро, не встретив на своем пути ни одного ха. Двух монахинь, шарахнувшихся от него в сторону, он за противника не считал, хотя и служили они не светлому богу, а демону. По сути, все они были невольницами, обреченными поддерживать гнусные ритуалы Морака и его культ ненависти к роду человеческому. Дверь в покое Хриса и в самом деле оказалась железной в заклепках, с рамбической насечкой, и в центре ее красовалось выпуклое изображение отвратительной зверино человеческой морды с налитыми кровавым свечением глазами. Илья лишь раз взглянул на барельеф и получил такой удар по сознанию, по всей нервной системе, что едва удержался от обморока, успев отвернуться и отгородиться от взгляда идола перстнем черного вея. Затем с холодной яростью ударил в дверь ногой так, что она загудела, направил на нее Цату. — Тьма, рассейся! С гулким треском обрушился каменный карниз над дверью. Лик чудовища исказила злобная гримасса, будто оно было живым существом. Тусклая багровая вспышка испарила часть барельефа, он потек, как пластилин. И застыл с маленистыми черными каплями. Из всех щелей повалил сизый дым, струями стекая на пол. Илья скосил глаза на барельеф морока, но цата уже нейтрализовала заклинание черной защиты, и морда полузверя получеловека потеряла былой заряд угрозы, искривилась, расползлась каменными волнами и была теперь не опасна. Илья снова ударил в дверь ногой в ботинке толкнул рукой и вошел в келью Хриса, поддерживая состояние мгновенного адекватного ответа, усиленное сферой экстрасенсорного восприятия. Келья штатного колдуна-храма представляла собой квадратное помещение с высоким готическим потолком, освещенное мерцанием трех свечей, торчащих из фалосоподобных подсвечников в стенах. Стены были сложены из каменных блоков и разрисованы непонятными символами, кое-где стершимися. В одном углу помещения стояла низкая кровать с горой перин и подушек, имеющих древний вид. На кровать была наброшена пятнистая шкура какого-то зверя, скорее всего, барса. Еще одна гигантская шкура, медвежья, лежала на полу перед кроватью. В противоположном от кровати углу располагался дубовый стол, потемневший от времени, и на нем стоял самый настоящий современный компьютер с бабочкой клавиатуры. В двух других углах кельи выселись обезьянни фигуры из багрово-коричневого камня с гигантскими фалосами. Глаза их светились изнутри и придавали скульптурам зловещий живой вид. Посреди кельи на невысоком постаменте из кирпичей лежала неровная каменная плита размерами метр на метр и толщиной в два десятка сантиметров. Она имела фиолетово-синий цвет с сизоватым отливом, а выбоины и выпуклости на ее плоскости складывались в изображение морды некоего жуткого существа с мертвыми черными глазами, искаженной злобной усмешкой. Илья узнал ликбеса, врата Морока, портал входа-выхода, соединявший мир от демона и землю. Он уже однажды имел дело с этой плитой. Год назад ему с друзьями удалось вынести врата из храма и сбросить в центр выхода светлых сил на острове Войцы. Энергетический выплеск почти стер ликбеса, изменил структуру камня и закрыл канал перехода, но, как оказалось, не до конца. Колдун Хрис перетащил камень в храм и теперь пытался восстановить врата, чтобы его господин мог беспрепятственно проходить в мир людей и творить свои черные дела. — Пора положить этому конец, — глухо проговорил Илья, чувствуя возрастающее давление магических полей кельи на сознание. Вся атмосфера жилища мага была пропитана вибрациями черных сил, и сдерживать этот натиск было трудно. Он еще раз оглядел келью. Владиславы здесь не было, даже следов ее не было видно. И подошел к алтарю с ликом беса. Достал из наплечного ранца взрывное устройство, добытое Ратниковым на складе управления. «Где сейчас капитан? Как там складывается ситуация?» Включил таймер на 45 минут, надеясь за это время найти Владиславу и выбраться из храма. Попробовал поднять плиту — И удивился ее легкости. Лигбеса весил не более пяти-шести килограммов. Впрочем, и в прошлый раз, когда они добыли плиту, она сначала весила мало, а потом, по мере удаления от храма, увеличивала свой вес, пока не превратилась в свинцовую по массе болванку, которую с трудом могли поднять четверо мужчин. «Может, забрать ее с собой?» — подумал Илья. «Сжечь еще раз?» Но мысль пришла и ушла. Тащить плиту с собой не имело смысла. Она связала бы руки и снизила маневренность. Сначала надо было найти Владиславу. Илья прикрепил ушастую коробочку мины к торцу плиты, метнулся к выходу из кельи и наткнулся на возникшую у порога фигуру высокого старика с пылающими черными глазами. Отпрянул. — Хрис! Он самый витязь! Мак растянул синие губы в язвительной усмешке. «Не ожидал? Куда это мы так торопимся?» «С дороги, колдун!» «Как невежливо, молодой человек! Ведь это мои хоромы!» И «Не я, а ты проник в них. Я катать в нощи, А теперь хочешь выйти. Не получится!» Илья выстрелил. Пуля попала старику в плечо и пронзила его, как бесплотный клуб дыма, звонко щелкнула в приоткрытую дверь. В ответ Хрис взмахнул сложенными особым образом пальцами мудро подчинение. Волна холодного ветра едва не свалила Илью с ног, и он почувствовал, что мышцы рук и ног одеревенели. — Слаб ты еще, Илья Константинович! — снова показал свою омерзительную улыбку колдун. Недорос до настоящего витязя. Не знаю, каким образом тебе, сотоварищи, удалось пройти озеро, куда я выпустил Ягью, но теперь это вам не поможет. Сам отдашь, Володарь, по доброй воле? Или мне приказать это сделать? Ведь ты взял его с собой, не так ли?» Внутри ставшего непослушным тело Ильи проклюнулся тонкий стебелек непокорства это подключился талисман рука бога почуявший беспомощность владельца и протянувший ему жилочку энергии илья схватился за эту жилочку как утопающий за соломинку пропустил ее сквозь сердце заставил его работать в прежнем темпе потом провел канальчик через легкий и позвоночник подключился к мозгу сам собой вспыхнул третий глаз Сфера видения чувствования скачком раздвинулась, и стала видна неяркая звездочка в кармане плаща колдуна. Звездочка пульсировала теплым живым свечением и казалась чуждой мрачной багрово-фиолетовой фигуре Хриса. Она словно подмигивала Илье, звала тоненьким, знакомым голоском, пыталась что-то подсказать. Холодея, Илья вдруг понял, что это такое. «Звезда Святича!» Хрис озадаченно с удивлением посмотрел на шевельнувшегося противника, которого он связал с заклинанием черного покоя. — Что такое? Ты хочешь посопротивляться? — Откуда у тебя талисман моей жены? — Ах, это... — Хрис небрежно коснулся рукой одежды. — Он теперь служит мне. — Итак, где Владислава? Ты убил ее? — Зачем? Она жива хотя и находится в покоях Евангелины. Сильная девушка, надо признаться, и очень строптивая. Графине нравится укращать такие натуры. Но вернемся к... «Свет не может служить тьме», — одними губами выговорил Илья, взялся за Цату. «Печать Святого Духа! Освободись!» Хрис взмахнул рукой, пытаясь сотворить еще одно заклинание, и в этот миг талисман Владиславы в кармане его рясы вспыхнул ослепительным накалом, взорвался, как световая граната. Колдун оделся в пелену золотого пламени, завизжал, закрутился на месте, пытаясь сбить пламя, и исчез. Выстрел из пистолета, сделанный Ильей для усиления эффекта, был уже лишним. Маг переместил себя на берег озера и нырнул в воду, гася волшебный огонь. Вынырнув, он схватился за крест на груди, вызвал Калошина. — Помоги, наместник, в храме Витязи! Они захватили врата. — Да придет тот, чье имя? — Сколько их! — перебил Хриса, призрак черного вея. «Много — Много! — соврал маг. Они собираются уничтожить врата, и тогда, господин...» Колошин прошипел ругательство. «Врата еще надо вынести оттуда. У нас есть время. Соберу все свои файлы и приду. Вы не оправдали доверия, ни ты, ни эта властолюбивая дура, графиня. Сделайте все, чтобы задержать их до того, как я воссоединюсь». Объемное изображение Калошина пропало. Отплевываясь, мокрый и жалкий хрис побрел к берегу озера, чувствуя себя совсем немощным и дряхлым. Илья в это время приводил себя в порядок и решал в уме проблему, что ему делать с ликомбеса — взять с собой или оставить в келье мага. Победила первая идея, но как только он взялся за плиту, в келье появился человек. Илья схватился было за рукоять пистолета и разжал руку — Это был Георгий. «Снова ты. Таков замысел моей службы. Но готов признать, что вы неплохо овладели деяниями силы, Витязь. Я еще не посвящен. Считайте, что уже посвящены, Илья Константинович. Но дело еще не завершено. Берите модуль. Надо вынести его отсюда. Я установил на нем мину. А она не взорвется. Здесь слишком плотное магическое поле». Да если взорвется, не причинит модулю никакого вреда. Его можно уничтожить только прямым ударом белой силы, то есть вызвав кого-нибудь из светлых богов — Святича, Силича или Хорса. Но для этого надо восстановить руну света. Володарь у вас с собой? Вранце. Вы очень сильно рисковали, идя в храм без должной подготовки. Но кто не рискует, тот, как говорится, Не пьет шампанского. Тот не достигает цели. Пойдемте, я провожу вас. Нужно собрать всех и завершить деяние. Уничтожить врата Морока? Уничтожить врата — всего лишь часть деяния. И не самое главное. Восстановление истинных пропорций между светом и тьмой, добром и злом — вот главная задача. А для этого надо возвысить силу которая станет равной силе Моррока. Равновесие поколеблено, светлых деятелей мало, древняя русская культура почти заглохла, ведуны вымерли. Георгий умолк, прислушиваясь к чему-то. Наши правители сильно постарались, две тысячи лет уничтожая ведическую культуру. Иван Грозный истреблял волхвов, хранителей древнего знания, тишайший Алексей Михайлович — вешал скоморохов, ведавших тайны исцеляющего смеха. Петр I резко развернул страну на запад, окунув в скверну масонских ложь и союзов. Коммунисты же вообще погубили все надежды, выпустив на волю демонов властолюбие, подпитываемых мороком, подменили мягкую, оберегающую русскую культуру, агрессивной и захватнической. Георгий снова умолк, оценивающе глянул на Илью. «Впрочем, еще не все потеряно. У нас есть шанс выжить и возродиться. Жизнь такова, что надо не только уметь созидать и творить, но и защищать созданное от посягательств всякого рода отморозков. Хорошо, что земля наша продолжает рождать воинов, способных еще ее защитить. Воинов мало». «Воин не тот, кто на государевой службе воюет с оружием в руках, но тот, кто может воевать, если надо. А таких людей на Руси с духом и потенциалом воина достаточно. Идемте». Георгий поднял плиту с ликом беса на плечо, двинулся к выходу из кельи, оглянулся, словно почувствовав невысказанный Ильей вопрос. «Я знаю, где ваша жена, Илья Константинович. Она жива». Мы вызволим ее». Илья вскинул голову, расправил плечи, сбрасывая усталость, хотел сказать «я готов», но промолчал. Все было понятно без слов.